Второе. Движение и полет предметов как бы под действием невидимой руки. Приподнимание, подпрыгивание, прокидывание предметов и мебели, в том числе и довольно тяжелой. Сбрасывание с разбиванием или без разбивания посуды, банок, бутылок и других предметов. Раскачивание люстр с разбиванием плафонов и ламп, а потолок или взрыв ламп без ударов, стаскивание и перенос одежды постельных принадлежностей, вытаскивание вещей из карманов, ящиков, шкафов, бросание предметов на пол, стены и мебель, в окна, в людей. Третье. В 17% ПГ зафиксирована так называемая телепортация, то есть перемещение через стены или железобетонные перекрытия квартир, через железные стенки, холодильников, шкафов, чемоданов сумок и даже через стекла окон без повреждения как предметов, так и самих преград. Иногда телепортированные предметы оказываются нагретыми. Были случаи мгновенного исчезновения предметов, дематериализации и появление их через некоторое время в воздухе, материализация с последующим падением или быстрым полетом. Четвертое. Появление неизвестной откуда воды, При этом струи возникают в воздухе и направляются на людей или предметы. Без брызг возникают лужи на полу, мокрые пятна появляются на стенах и потолках. Иногда закрытые помещения, не имеющие каких-либо источников воды, оказываются затопленными до окон. Подобно этому появляются и камни в закрытых помещениях, как было в 20% ПГ. При этом камни материализуются под потолком и свободно падают вниз. Пятое. Самопроизвольная деформация предметов, сгибание, ломание предметов, отрыв, взрывное разрушение в пыль стеклянных предметов, перерезание проводов, разбивание книг на мелкие кусочки, будто они сделаны из стекла. Шестое. Самосрабатывание в квартирах, где идет ПГ, выключателей и регуляторов, освещение звонков, телефонов, электронной аппаратуры и радио. Седьмое. Самовозгорание предметов, одежды, белья, ткани, книг, тетради, бумаги и тому подобного, но не элементов построек. Восьмое. Появление надписей на стенах или бумаги с пугающим или оскорбительным содержанием, при этом иногда видят, как карандаш выписывает их сам. Девятое. Воздействие на людей неизвестных сил, щекотание, царапания, уколы, толчки, удары невидимыми предметами, кулаком – сталкивание с постели и даже плавные переносы людей по воздуху с мягкой постановкой на ноги, а также удары электротоком, временное обездвижение, ощущение холодных и горячих зон, появление интенсивных запахов, не имеющих источников. Десятое. Демонстрация неизвестным способом Призрачных, как бы голографических, пугающих изображений, иногда движущихся и озвученных, через которые свободно проходит рука, часто их видят сразу несколько человек. Полтергейстом называют возникновением в ограниченный срок от нескольких дней до нескольких месяцев, некоторого числа от десятка до нескольких сотен описанных аномальных явлений в ограниченной зоне, в пределах комнаты, квартиры, дома и его окрестности. Особенности ПГ Обычно ПГ начинаются с редких, от одного десятка в день, и простых аномальных явлений, со звуков или перемещений мелких предметов. С каждым днем они становятся чаще, разнообразнее, сложнее и опаснее. Достигнув максимума, интенсивности ПГ постепенно ослабевает, как бы затухает. При отсутствии дома людей ночью во время сна аномальные явления обычно прекращаются. Вечерами и в выходные дни, когда жильцы дома явления учащаются, присутствие посторонних не мешает проявлению ПГ. Более того, замечено, что рост числа наблюдателей до 5 увеличивает интенсивность ПГ, но дальнейшее увеличение ослабляет. ПГ как спектакль для зрителей, но, как правило, он прекращается в присутствии исследователей этого явления. Тот, кто не верит в реальность ПГ, зачастую наказывается тумаками, незримым кулаком, ощущение мягкого сильного удара, как от боксерской перчатки. То же самое бывает с допускающими резкие, дерзкие высказывания в адрес ПГ. В 96% случаев из 48 попыток Удавалось установить контакт с ПГ, он отвечает стуками, шорохом и тому подобным, например, один стук означает «да», а два «нет».